Глава 17: Тридцать жертвенных кораблей неслись к темному созвездию. Они летели неплотным строем, а широко рассредоточившись по фронту. Для каждого из них был тщательно определенный и запрограммирован курс следования через темные планеты и потухшие звезды. «Если твои мертвые миры существуют, то мы скоро увидим этому свидетельство», — сказал Харкан Чейну. Они впились глазами в обзорный экран, установленный теперь так, чтобы видеть созвездия поближе. Никаких свидетельств, — презрительно бросил Винджант. Небольшая темная планета взорвалась колоссальной яркой вспышкой, и ослепительный свет залил обзорный экран. Взрыв поглотил несколько варновских кораблей и роботов, но остальные продолжали движение. — Складываются впечатления, — сказал Чейн. что каяра внимательно следят за нами на своих мониторах их удручает зрелище летящих варновских кораблей еще одно небесное тело огромная планета вращающаяся далеко от своего погасшего мертвого бледного солнца вспыхнула ярким светом на целый парсек в поперечнике еще семь роботов исчезли сообщил винжант и начал ругаться. «Да что же это за безумцы, взрывающие миры в качестве оружия? Чистое гребаное безумие!» Чейн пожал плечами. «У них достаточно этих миров. Эти созвездия — ничто иное, как кладбище потухших солнц и безжизненных планет. А у Каяров полно Родита, крупный заряд которого, если подорвать, превращает огромную массу планеты сплошь в нестабильные атомные вещества. И она взрывается». Каэрам это просто. Еще одна заминированная планета вспыхнула, а вслед за ней почти одновременно две других. Все множество потухших солнца ледяных планет темного созвездия вдруг стало видимым в невероятном слепящем свете этого погребального костра планет. «Погибли все 30 кораблей и роботов», — продолжил человек у телескопа. «Насколько близко они были от клана?» — спросил Харкан. Человек нажал кнопку и затем прочел цифры. «Довольно близко!» — пробормотал Харкан. «Но может быть, еще осталось несколько взрывных миров?» Чейн отрицательно покачал головой. «Это было бы слишком близко к Лану. Мне кажется, вряд ли они захотели бы подвергать себя взрывной волне от собственного оружия». И потом добавил. «Что ж, корабли-роботы сделали нам проход через мертвые миры. Войдем в него?» «Войдем!» — ответил Харкан. Он подал команду, и вся эскадрилья Звездных Волков устремилась в длинный узкий коридор. Чин подумал, какой опасностью чреват такой слабый строй, если каяры выйдут сражаться. Но только узкой колонной можно было следовать через проход, сделанный кораблями-роботами в мертвых мирах. Возможно, он недостаточно широк, возможно, они наткнутся на взрывную планету, но ведь если... Не идти туда, то никогда и не узнаешь, что может случиться. Так зачем волноваться? Они одели антирадиационные шлемы, заготовленные на варне, и все, как полагалось Чейну, приобрели странный вид. Стали похожи на древних солдат. Шлемы должны были защитить их от наиболее сильных эффектов каяровского оружия, разрушающего рассудок. Так во всяком случае надеялся Чейн. Колонна Звездных Волков быстро направилась в созвездие точно посредине пути, который проделали принесенные в жертву корабли роботы. Старая, рассчитанная на внезапность тактика Звездных Волков, которой боится вся галактика, — подумал с вожделением Чейн. Но как бы на этот раз они не переоценили свои силы. Адская вспышка справа от них, казалось, затмила всю Вселенную. Маленькая планета прекратила свое существование. Но когда они оправились от ослепления, то увидели, что колонна кораблей не была задета взрывом и продолжала движение. Затем начали вспыхивать другие планеты и луны, и все пространство вокруг, казалось, наполнилось гигантским пламенем. На кораблях происходили замыкания в электросетях, выключался свет, суда дико качались. Их швыряло вверх и вниз, и тем не менее, подчиняясь неукротимой силе инерции, они прорывались вперед. Это, похоже, подумалось Чейну на бег сквозь строй погребальных планетарных костров. Харкан сидел твердый как скала, упрямо уставившись на обзорный экран, ни разу не шелохнув своими плечами. Он — Он враг, и, вероятно, мне придется его убить, — размышлял Чейн. Но он идет в бой, как истинный ворновец. Трясаясь, содрогаясь, качаясь, суда звездных волков неслись вперед. Взрывавшиеся мертвые планеты были слишком далеки, чтобы повредить кораблям, и лишь слали вдогонку свои мощные вспышки. Каяры, должно быть, действительно бояться звездных волков, думал Чейн, и пытается напугать их гибели миров, но... «Варновцев нелегко испугать!» Последние вспышки остались позади, и глаза стали приходить в норму после ослепления. Неожиданно мозг Чейна пронзила острая боль. Она была по характеру такой же, когда он, Де Луйла и Гватх подверглись мучительным пыткам, но по силе раз в десять меньше, как будто голову пробуравило острее или сверло, и теперь в ней неистово вращается. Некоторые из Ранроевского экипажа закричали. Винжант начал ругаться. Харкай привстал из кресла, потом повернулся к Чейну и вопросительно посмотрел на него. «Да, это одно из видов их оружия», — сказал Чейн. «Шлемы защищает нас от его воздействия, но не полностью. Придется терпеть». «Стерпим», — резко ответил Харкан. «Но будь прокляты те, кто прибегает к такому оружию». «Эти каяры — одаренные люди», — сказал Чейн. «Надеюсь, что скоро мы заставим их заплатить за свою одаренность». Эскадрилья мчалась к темной планете, которая все еще не была видна, но по приказу Харкана корабли плавно перестроились из длинной колонны в новое формирование, напоминающее расчлененный строй. На вид, оно выглядело беспорядочным, но в нем все было продумано, и каждый варновский корабль знал свое место. «Черт бы побрал эту гадость, терзающую мозг!» — сказал Харкан и потряс головой. «Будь благодарен, что имеешь шлем и не получаешь полную дозу», — ответил Чейн. Сверлящая боль в черепе заставила Чейна вспомнить тяжкое испытание, через которое он прошел с Делуэлэ и Гватхом. и усилила жажду мести. — Выйдут они на бой с нами, — спросил Харкан. — Думаю, что да, когда увидят, что нас не остановили ни мертвые миры, ни болевые лучи, — ответил Чейн. — Они уже идут, — вмешался Винджант, показав на экран радара. Харкан и Чейз напряженно уставились на экран и стали подсчитывать импульсы, двигающиеся сейчас навстречу. «Не меньше восьми кораблей», — сказал Харкай, — «идут полумесяцем. Ха, рассчитывают окружить нас и бить со всех сторон». «Очень умно», — заметил Чин, — «но ведь они еще не сражались с варновцами. И он, и Харкан мрачно усмехнулись. Стая звездных волков продолжала мчаться прямо на полумесяц Каяров, И вот-вот должна была оказаться между рогами полумесяца, стать мишенью для сосредоточенного огня противника. Корабли продолжали путь и уже фактически приблизились к флангам каярского полумесяца, когда Харкан отчеканил команду капитаном кораблей. — Левый рог! Поднять щиты! Отлично! Атакуем! Вся эскадрилья звездных волков неожиданно сделала резкий... Поворот влево. На такой непостижимый крутой маневр способны только варновцы. Кровь хлынула в голову Чейна, и его прижало словно гигантской рукой, хотя он ожидал и приготовился к нему в кресле, у которого сидел управление пусковой установки с реактивными снарядами. Каярам действительно никогда не приходилось сражаться с варновцами, и молниеносный маневр противника стал для них полной неожиданностью. Пока они пытались перестроиться, стая звездных волков уже кружилась около каярских крейсеров на всем протяжении левого фланга. Варновцы сказали, что на этом участке численное превосходство по 2-3 корабля против каждого вражеского крейсера. Они пустили в ход реактивные снаряды, и каярские суда одно за другим стали гибнуть, не успев даже открыть ответного огня. Их щиты не выдерживали такого количества снарядов. Чин взял под радарный прицел своей пусковой реактивной установки одной из кайерских судов, которая отчетливо просматривалось на фоне звезд. Два других варновских корабля тоже обрушили на него реактивные снаряды. Щиты судна не устояли, напора снарядов и оно взорвалось. Звездные волки перебросились на новую добычу. «Бейте их, бейте, пока другие не успеют перестроиться!» — орал Харкан своей эскадрильи. Вся средина полумесяца Каяров и Правый Рог были в полнейшем смятении. Они не могли использовать реактивные снаряды против Звездных Волков, так как поразили бы собственные суда, сцепившиеся в смертельные схватки с варновцами. «Быстрее, не давайте им опомниться!» — кричал Харкан в то время, как Винджант направил свой корабль к каярскому судну, дравшемуся с варновским крейсером. По всему небосводу плясали вспышки разрывов реактивных снарядов. Чейн увидел, что большинство вражеских судов на левом роге уничтожены. Нанесенный противнику смертельный урон был результатом стремительной дерзкой атаки звездных волков. Когда щиты ближайшего каярского судна были разбиты, и перестали быть препятствием для реактивных снарядов, сидевший за управлением Винджант неожиданно заорал. «Харкан, посмотри на них! Другие!» Как и повернувшийся Харкан, Чейн бросил взгляд на экран радара через плечо Винджанта. Оставшиеся две трети каярских сил не перегруппировались. Без какой-либо попытки образовать атакующий боевой порядок вся эта бесформенная масса каярских кораблей вдруг устремилась прямо в лоб на Звездных Волков. «Что они, обезумели? Атаковать без строя?» — воскликнул Винжант. Чейну вспомнились слова Ирона о том, что Каяры — чокнутый народ. А теперь он этому верил. Только неожиданная маниакальная ярость может заставить броситься в такую непродуманную атаку. «Безумные они или нет, мы их прихватим!» — крикнул Харкан. «Всем на конус! На конус!» Вот сейчас-то блестящие проявились, уникальная способность звездных волков удерживать чудовищные перегрузки при быстром изменении направления. Металл флагмана протестующий застонал. Кровь снова хлынула в голову Чейна, когда иглообразный корабль быстро свернул в сторону. Каждый варновский крейсер помчался к своему определенному месту в маневре. который был по силу лишь звездным волкам, и который так часто ими отрабатывался, что они могли сделать его даже во сне. На глазах мчавшихся на них каяров варновские корабли образовали гигантский конус. Каяры были не в состоянии столь быстро отреагировать, и вся их дезорганизованная масса вкатилась прямо в гигантский конус. Половина их кораблей тут же была уничтожена, попав под сосредоточенный огонь и град реактивных снарядов варновцев. «Они прорываются! Огонь по ним!» — орал Харкан. Отправляясь снаряд за снарядом с максимальной быстротой, Чейн успел заметить, что оставшиеся корабли Каяров прорвали смертельный конус и понеслись прочь. Три варновских крейсера погибли от лобового столкновения с Каярами. Около двух десятков уцелевших от гибели судов Каяров бросились на утек в направлении своей планеты. «За ними!» — приказал Харкан, — в три колонны. Чей наблюдал за всем этим сквозь кровавый туман, стоявший в его глазах в результате перегрузок. И только сейчас, с началом погони, он понял, что его голову продолжала пронизывать острая боль от каярских лучей смерти.